том стал слушать со всем вниманием. Едва рант упомянул баал замона как министрец гробастал их за плечи и приказал попридержать языки, приподнялся на цыпочки, оглядывая толпу поверх голов, а потом вытолкнул парней из толчаев в тупичок переулка, где не было ни души, лишь валялось несколько корзин, да неподалеку лежала, свернувшись клубком от холода, рыжая собака, худющая с выпирающими ребрами. Том пристально смотрелся в людской поток, выискивая взглядом, не остановился ли кто их послушать. Затем повернулся к Оранду и Мэтту. Его голубые глаза буравили их насквозь. время от времени министрит бросал насторожные взгляды на улицу. «Даже не произносите этого имени там, где его могут услышать чужие уши!»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 Для вас лучше не произносить эти имена вслух, даже наедине с собой. Большинству людей ни одно из них ничего не скажет. Но, услышав, кто-то не тот? — Ну, кто они были такие? — спросил Рант. — Люди, — ответил Том. — Люди, что потрясли с толпы небес и поколебали основы мира. Он покачал головой. — Это неважно Забудьте о них. Ныне они прах. — А их что, использовали так, как он и сказал? — спросил Мэтт. — И убили? — Можно сказать, что их убила Белая Башня. Можно сказать и так. Губы Тома на и он вновь качнул головой. — Но использовали? — Нет, этого я не понимаю. Один свет знает, сколько планов у престола Амерлин, но этого я не понимаю. Мэтт задрожал.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 точно так же, как и Зеллиана, отправляются на поиски Рога. Может быть, и легенда. «Ну — Но что же нам делать, Том? — спросил Рант. — Рассказать ей? Таких снов мне больше не хочется. Может, она что-то сделает? — А может, нам не понравится то, что он захочет сделать? — проговорил мэт Том, изучающий, смотрел на юношей, что-то взвешивая в уме и поглаживая усы костяшками пальцев.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 Рант и Мэтт поспешили за ним, но Том не стал дожидаться, пока они догонят его. На сей раз он не останавливался, чтобы заговорить с людьми, глазевшими на его плащ, или с теми, кто сам приветствовал Министреля. Том рассекал запруженный народом улицы, словно на них никого не было. Рант и Мэтт почти бежали следом за ним. К оленю и льву они примчались намного быстрее, чем рассчитывал Рант. В дверях гостиницы Том и юноши столкнулись со спешившим на улицу Перином, который на ходу накидывал на плечи плащ. Налетев на них, он чуть не упал. «А я шел вас искать», — проговорил тяжело дыша Перин своим друзьям, когда утвердился на ногах. Ран подхватил его под руку. «Ты да я с ней говорил». «Скажи, что не говорил», — потребовал Мэтт. «Это очень важно», — произнес Том. Перин в замешательстве смотрел на них.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 «Может, нам просто исчезнуть куда-нибудь на время?» – спросил Мэтт. «Мой отец говорит, что только дурак сует руку в осиное гнездо без крайней нужды». Тут мешался Ранд. «Она не заставит нас вернуться. Ей должно было хватить ночи зимы, чтобы понять это. А если она не разумеет, то нам придется заставить ее понять». С каждым словом Ранда брови Мэта поднимались все выше, а когда тот закончил говорить, он тихо присвистнул.